Это был удивительный парадокс, равный, по которому мировая история еще не знала. Выросшие сформировавшиеся в советской системе, всю свою жизнь верные и преданно служившие партии, образцовые коммунисты, решительно искоренявшие любые проявления местного национализма, люди, которым Москва безусловно доверяла и которых назначала на самые высшие должности в республиках, вдруг в одночасье сделались убежденными националистами, патриотами, ратующими за суверенитет и руководителями своих отделившихся суверенных государств. Наши первые секретари местных компартий, члены и кандидаты в члены политбюро КПСС становились президентами своих государств, круто меняя курс. Прежде неубежденные интернационалисты, всю свою жизнь покорно соглашавшиеся с тактикой Москвы по расстановке национальных кадров, они вдруг стали ратовать за развитие собственного народа. Искоренявшие религию и сносившие храмы и мечети, они вдруг становились набожными и начинали восстанавливать имиджерснесенные храмы и мечети. Прежние верные коммунисты, еще благодаря надержавшие свои партийные билеты, они вдруг за одну ночь превращались в пламенных антикоммунистов. Все, что они говорили, все, чему посвящали свою предыдущую жизнь, оказывалось забытым и преданным во собственной власти. Все прежние идеалы оказывались сложными провозглашались новые. Никто не видел в этом ничего зазорного, никто особенно не возражал и тем более не смеялся. как если бы в одну ночь все губернаторы царской России сделались бы убежденными комиссарами и, надев красноармейские буденокки, с шашкой в руках принялись бы отстаивать советскую власть. Или все губернаторы Америки вдруг в один день стали бы убежденными коммунистами, атеистами, и провозглашали построение социализма своей явной и тайной верой. Земной шар дрогнул бы от смеха. Но он не дрогнул от смеха, когда бывшие убежденные коммунисты и члены партии, дослужившиеся до самых высших постов в этом государстве и в этой партии, вдруг легко открещивались от собственной прежней жизни, круто меняя собственные ориентиры. Рустам не любил политиков. Он не любил их еще и потому, что в его собственной родной республике политические интриги и недомыслия политика оставила жизни многим тысячам его соотечественников. Остановив первую попавшуюся машину, он попросил отвезти его в город. Он и раньше бывал в Ашхабаде, в этом уютном небольшом чистом городке жившим раньше пограничьем между Россией и Ираном и ставшим после советской власти столицей республики. В нем было как-то спокойно, тепло, словно барханы, окружавших Ашхабад пустынь, не доносили сюда людскую суету и ненависть, позволяя городу блаженствовать в своем одиночестве. Но за последние несколько лет город очень изменился. И дело было не в обилии портретов и фотографий туркмен-баши, в общем-то, оставшегося относительно порядочным человеком. И изначально порядочный и мягкий он не стал устраивать крово-диктатуры собственного правления, а постарался извлечь максимум возможного из уникальной ситуации, в которой его маленькая республика неожиданно стала обладателем несметных богатств газа и нефти. Возводились огромные комплексы современных роскошных отелей, строились новые дома, окружавшие Туркмен-Баши и Челеди, обустраивались улицы и площади в города. Город становился более современным, больше походил на столицу, теряя свое очаровательное и уютное своеобразие. Пески в уже не могли спасти горожан от стремительно навигавшейся к цивилизации. Делая их одновременно заложниками, и участниками этого броска страны в 21 век. Водитель долго кружил в старом квартале, не находя нужного Рустаму дома. Наконец расспросив соседей, они остановились около темно-синей все же выкрашенной двери. Рустам расплатился и вошел в дом.